Глава 158. Удивительные новости. Услышав ответ, девушка рассмеялась. «Какое умное дитя! Но с чего ты взял, что я не испугалась? Знаешь, в толпе этих больных мне и правда было весьма неуютно». «Старшая сестра, страх не так прост, как ты думаешь. не пожалуйста, не говори мне, что ты здесь, чтобы убить меня. Я всего лишь бедный студент, у которого ничего нет. Или ты пришла сюда, потому что я тебе приглянулся? шутя спросил Ван Дун. Девушка продемонстрировала ослепительную улыбку. «Эх, студенты сейчас настолько сильны. Но прежде всего давай исправим одну проблему. Во-первых, не называй меня старшей сестрой. Я не настолько стара. А во-вторых, я действительно здесь из-за тебя». Девушка лукаво улыбнулась. «Но причину назвать не могу». Только сейчас оставшиеся заключенные поняли, что их обманули. и всей толпой бросились на девушку. И почти сразу же остановились, увидев, как их лидеры были моментально избиты. Ее энергия души составляла 400 сол, а это значит, что она может в мгновение ока разметать всех обитателей тюрьмы, и даже не вспотеет. Вандун прищурился. Он еще никогда лично не видел кого-то настолько сильного. Девушка вытерла руки куском ткани и бросила его на землю. после чего подошла к дверям и несколько раз ритмично постучала. В ту же секунду дверь начала постепенно открываться. В этот момент девушка обернулась и посмотрела на Ван Дуна. «Мы еще встретимся, так что береги себя, Ван д о н Сказав это, она ушла в сопровождении двух надзирателей. Судя по почтительному отношению охранников, ее поведение с самого начала было продумано игрой, а роль второстепенных персонажей... Досталось кучки похотливых бандитов. Зная, что Ван Дун был еще одним опасным человеком, остальные заключенные отступили и разбрелись по своим местам. Юноша снова начал копаться в себе. Неужели кто-то им настолько заинтересован? Он не мог сделать конкретных выводов, поскольку никогда не встречался с этой девушкой и уж тем более не имел никаких связей среди военных. Ситуация стала совсем запутанной. И в конце концов, Ван Дун отказался от попыток собрать этот странный пазл. ч е о быть, того не м и н о в а т ь Чтобы урегулировать инцидент на райском острове, потребуется время. ФФС и военные уже отправили своих людей на переговоры. Однако в будущем может возникнуть еще немало проблем. Поэтому их специальную подготовку придется перенести в другое место. К счастью, первый этап тренировок был уже з а в е р ш ё н поэтому Мартирус и Саманта решили перевести обучаться всю команду в Бернау. Пускай две академии владеют схожим оборудованием, условия в Бернау были намного лучше. У них имелись превосходные тренировочные программы и инструкторы, которых не было в Ирланге. Особенно в области космических сражений и боевого программирования. Однако у Саманты и Мартируса была своя головная боль. Во-первых, задержание Ван Дуна и Апача. Оба директора постоянно связывались с военными по этому вопросу, и те, наконец, согласились освободить парней после серии проверок, чтобы подтвердить, что они не имеют никакого отношения к инциденту на острове. Директоров крайне взбесила эта ситуация, но они были бессильны что-либо изменить. Тем не менее, Мартирус и Саманта подали официальную жалобу против военных и потребовали дать официальное объяснение их действий. что уже было весьма немало. Разумеется, военные лишь сделали вид, что накажут нескольких офицеров и принесли искренние извинения, чтобы просто сохранить лицо обеим сторонам. В то же время директора были сильно озадачены второй проблемой. Ван Бэнь внезапно попросил перевода в другую академию. И не просто в другую. Он хотел перевестись в Кайпу, что вызвало у Саманты сильную головную боль. Без Ван Бэня их шансы на победу сильно пострадали. Сам юноша не дал никаких объяснений и просто ушел, из-за чего Саманта была полностью обескуражена. Но, так или иначе, ей пришлось признать суровую правду. По силе Ван Бэнь входил в тройку лучших бойцов их объединенной команды, и он продолжал стремительно развиваться. Как и Ван Дун, он узнал много нового за прошедшие 10 дней. Этот юноша был крепким бойцом с большим потенциалом, Поэтому Саманта очень ценила Ван Беня и считала его одним из важнейших факторов в восстановлении славы Эйрланга. Но всё это растворилось словно дым, когда парень вышел через ворота Академии. Саманта решила сообщить эту новость команде, когда Ван Дуна и Апач благополучно вернутся назад. Она не хотела скрывать правду от своих учеников. Однако эта шокирующая новость может тяжело ударить по духу Альянса, который и так был заметно ослаблен. Переход Ван Беня в Кайпу моментально усилил их грозного противника, из-за чего и так незавидное положение команды стало поистине ужасным. Тем не менее, Саманта продолжала мыслить позитивно, поскольку лучше всех понимала, как важно сохранить высокий боевой дух, независимо от победы или поражения. Кроме того, она никогда не надеялась, что сможет сокрушить Кайпу с первого удара. Проведя ночь в пути на корабле, На следующее утро Ван Дун и Апач были наконец-то возвращены. Саманте стало легче, когда она увидела двоих своих ребят, целых и невредимых. После этого она собрала всю команду и рассказала о переходе Ван Бэня в Кайпу. «Перевелся в Кайпу? Чего, бля? Да вы шутите!» Карл был первым, кто отреагировал на это объявление. «Ван Бэнь совсем, что ли, спятил?» «Как он может перейти на сторону наших врагов?» Эта новость шокировала не его одного. Ван Дун и Апач переглянулись. Парни с самого начала почувствовали что-то неладное, но всё оказалось гораздо хуже, чем они ожидали. «Директор, вы уверены?» «Ван б ы н ь бы никогда...» «Здесь нет никакой ошибки. И он не объяснил нам причину. Академия одобрила этот переход из-за особого положения Ван Бэня». и специального соглашения между ним и Академией. Кроме того, в и р л а н г е нет места для перебежчиков. Думаю, скоро вы встретитесь с ним в Кайпу, и к тому моменту он уже не вашим товарищем будет, а врагом. Так что будьте готовы», — сказала Саманта. «Вот ведь ублюдок! Чёртов изменник! Предатель!» Карл озлобленно стучал по столу, пока остальные лишь потрясённо качали головами. Ребята были разочарованы и злы. Ведь они вместе сражались, тренировались и преодолевали трудности всей командой. А Ван Бэнь просто решил уйти и присоединиться к вражеской команде в самый ответственный момент. Ван Дун оставался спокойным, хотя тоже был немало удивлен. Однако, основываясь на своем понимании Ван Бэня, юноша пришел к выводу, что у того должны быть веские причины для такого поступка. Так что если Ван Бэнь считает, что поступает правильно, то здесь... Не из-за чего расстраиваться. Саманта обратила внимание на Вандуна и заметила, что этот парень, как всегда, о с т а е т с я спокойным. Все вы знаете силу в а н б е л е Кроме того, он наверняка п р о й д е т серию интенсивных тренировок, как только прибудет в Кайпу. Также я уверена, что он примет участие в этом турнире. Не забывайте и о том, что он хорошо знаком с вашими сильными и слабыми сторонами. Поэтому наши шансы на победу сильно уменьшились. Мартирус стоял в стороне и наблюдал за лицами студентов. Даже кандидаты от Бернау были опечалены этой новостью. Честно говоря, ученики Бернау были изрядно подавлены после множества неудачных попыток. Только в этом году ребята смогли вернуть себе уверенность, поскольку им дали е щ е один шанс сразиться, сотрудничая с Ирлангом. Но внезапное предательство Ван Бэня снова ввергло их в отчаяние. Вандун посмотрел на лица своих товарищей. После чего улыбнулся и сказал, «Директор, наши шансы победить Кайпу с самого начала были не очень высокими. Кроме того, теперь у нас появилась более серьезная причина для тренировок». Ван д о н повернулся к команде и продолжил, «Мы докажем Ван Беню, что он сделал неправильный выбор, победив Кайпу». «Карл, гнев – это признак слабости. Если ты хочешь что-то высказать Ван Беню, скажи это после того, как мы победим их». От нас там и так никто ничего не ждет, так что нам нечего терять. Давайте сражаться изо всех сил, и пусть Кайпу катится в ад. Все словно поверили, что именно Кайпу с т о я л а за этим инцидентом. Естественно, никто не собирался выяснять истинные причины, поскольку трудности, с которыми столкнется команда, станут намного тяжелее, и сейчас все должны полностью сосредоточиться на будущих тренировках. Саманта заметила, что ребята еще не совсем уверены в себе, но по большей части уже восстановили свой боевой дух. Что ж, учитывая, насколько сильным будет их враг, небольшая робость была вполне допустима. Мы отправимся в Бернау, чтобы продолжить ваши тренировки. Директор Мартлерс уже подготовил для вас учебные программы, поэтому запомните. Если вы действительно хотите доказать в а н Бенни, что он ошибся, вам придется выложиться на 200%. объявила Саманта. Уход в Анбене может ударить по репутации Эйрланга, а СМИ наверняка раструбят, что Академия оказалась слишком слабой и не смогла обеспечить сыну генерала условия для развития. Так или иначе, но им все равно придется столкнуться с Кайпу, и ученикам нужно поддерживать свой дух и уверенность. Стоит им утратить веру в себя, и Эйрлангу действительно придет конец. «Я не собираюсь обговаривать каждую мелочь. Скоро вы столкнетесь с командой гениев. Более того, трудолюбивых гениев. Поэтому сейчас вам нужно работать на пределе своих сил. Если вы действительно хотите победить их, так сделайте это безо всяких сожалений». Это был вызов, который им придется преодолеть. И если они преуспеют, то станут по-настоящему неудержимыми. Студенты собрали свои вещи и полетели в Бернау на частном чартерном рейсе. На протяжении всего полёта никто не сказал ни слова, и даже вечно болтающий Карл сидел молча. Честно говоря, причиной их печали было не подавляющее превосходство противника. Все просто грустили из-за предательства Ванбэня. В конце концов, разве в их возрасте было что-то важнее, чем дружба? На другой стороне планеты Ван Бэйн страдал в полном одиночестве. Он совершенно перестал разговаривать и изводил себя бесконечными тренировками, чтобы утомить своё тело и разум. Только так он мог сбежать от неприятных мыслей. Вот только некоторые вещи забыть невозможно. Его счастливая жизнь в и й р л а н г е сражения вместе с друзьями, то, как они вместе преодолевали трудности. Юноша был в замешательстве и не мог понять, почему столь ценные для него чувства ничего не значат в глазах его собственного отца, который использовал их как инструмент предательства. «Почему? Почему?» Ван б э н снова и снова бил в стену. Его руки кровоточили, но он по-прежнему был подавлен. Он никак не мог забыть момент, когда Ван Дун спас его и принял на себя вражеский удар. Ван б э н беспомощно сел, до боли стискивая зубы. но был бессилен что-либо изменить. Столкнувшись с двойным грузом ответственности, он полностью увяз в своей неразрешимой дилемме. Генерал х у б ы н ь спокойно смотрел на мучения сына через окно. Пускай он был знаменитым воином конфедерации и легендарным генералом, который начал свой путь от простого солдата, но он также понимал, что не был хорошим отцом и не умел выражать свои чувства. Ничто. не способна выстоять против времени. Студенты молча добрались до Бернау, и им сразу выдали график будущих тренировок. С этого момента все будут тренироваться в соответствии со своим направлением. Также Мартирус нанял команду профессиональных инструкторов, которые помогут ученикам глубже разобраться в особенностях каждого предмета. Это был лучший способ добиться максимального результата. Что же до будущего выступления... то тут все зависит от них самих. В конце концов, тренеры будут только давать указания, поэтому ученики должны полагаться исключительно на самих себя, чтобы овладеть новыми знаниями. На следующее утро команда приступила к усиленной подготовке, выполняя пробежку с грузами, которая уже стала частью их повседневной жизни. Вот только Ван Дун не воспринимал это так же серьезно, как все остальные. Победа над Кайпу может быть важна для большинства членов команды, но для него она не имела особого значения. Дело не в том, что Ван т у н был уверен в победе над Кайпу, а в том, что он уже многое успел пережить. Для того, кто целый год сражался на Нортоне, постоянно оставаясь на грани жизни и смерти, такого рода события не казались чем-то значимым. И сейчас все, что от него требуется, выложится ь по полной. Пока его товарищи ощущали на себе груз большого давления, Его куда больше интересовала сама встреча с элитными бойцами Кайпу. Благодаря массе, его понимание тактики клинка вышло на новый уровень, и теперь его прогресс будет идти еще легче.